Глава 5 1 Конкордия Ивановна встала около полудня и чувствовала себя великолепно. Кофе был так ароматен, бублики так хрустящи, уютный халат так нежно касался тела. Она сидела перед окном и смотрела, как глухонемой дворник ловит к обеду курицу пожирнее. На тесном дворике, огражденном высокой стеной, экономка развешивала меха, готовые укрыться в сундуках до будущей зимы. в доме остро припахивала нафталином. Покончив с завтраком, Конкорда Ивановна еще раз перечла записочку, присланную вчера вечером с доверенной монашенкой. «Ивановна, по что мучаешь? Приезжай, свет мой! Милатые, в местях помолимся! Красота писаная! Пред тобою слаб я! Укрепи меня! Ты только выдохни, а я вдохну! Не т е ж ь беса! Приезжай на з а в т р а в о Ждать буду!» «Старец твой немощный, Мельхиседек». «А вот и не приеду», — сказала Монахтина про себя. «Много ты воли взял, черт старый». В дверь постучали, и Конкордея и в а н н а запахнула халатик на пухлых коленях. Бочком заскочил Паскаль и часто-часто зачмокал руку Монахтины, целуя все выше и выше, пока она не ударила его по лбу. «Но будет, говори дело». Осип Донатч сытым котом заходил вокруг красавицы, неслышно ступая на полусогнутых ногах по толстому ворсу ковра. «Сын Иконникова приезжает из-за границы», — выложил он перед Монахтиной первую новость. «Геннадий Лукич?» — обрадовалась женщина. «О, как он, наверное, изменился! Что еще?» Титулярный советник в отставке докладывал. л Е Николопова видел». Он чем-то сильно озабочен. «Знать бы чем», — призадумалась Монахтина. «Не пойму сам, но чем-то озабочен». Велел вам кланяться. И ругал князя, который, несмотря на все его внушения, все-таки оставил Борисека при себе. «Так-так», — быстро прикинула Конкорде Ивановна, мечтательно прищурясь. «Хорошо, что ты мне это сказал». Женщина слегка прищелкнула пальчиками, «А что делает княгиня?» «Вице-губернаторша изволит иной день выезжать в город». «Но бывает», — подсказала Монахтина. «Только в гостином», — подтвердил Паскаль, — «и берет все оршинами». «И все в долг?» «Просит записать». «Учту», — сказала Монахтина. «Сам же князь», — продолжал Паскаль, ь п р е б ы в а е т в неуставной деятельности». Вчера посещал хлебные магазины, но, вот дурак, ему показали зерно, в котором он ничего не смыслит, а зерно уже перегорело, сеять его нельзя. к о н к о р д и и в а н н а облизнула сочные губки. «Миленький», — сказала она, — «о чем он думает?» «Казалось бы, и человек неглупый. а р е с т и т к а р п ч ч знает об этом?» «Очевидно». «Тогда вот что», — распорядилась к о н к о р д и и в а н н а «Постарайся внушить купцам, чтобы они еще шире открыли кредит для вице-губернаторши». «Зачем?» — удивился Паскаль. «По-моему, наоборот. Уж если скандалить, так сразу же». «Я знаю лучше тебя», — остановила его монахтина. «Делай, что говорят». «Далее приласкай тех двух внемчиков, которые живут в доме князя. Они могут пригодиться». «А увидишь Яниколопова? Так, передай». «Скажи ему, что Борисяк...» Осип д о н а т ы вытянул шею, но Монахтина вдруг махнула ручкой. «Нет, этот вариант мы пока прибережем. Лучше ты шепни ч и к о л е н и он большой олух, что Борисяк имеет какие-то шашни с этим, как его, бородатый, что приехал в Уренск вместе с вице-губернатором». «Кобзев или к р и ш т а ф о в и ч подсказал Паскаль. «Вот именно». «Но Арестит Карпыч...» «Жандарму н е звука! Пусть это дойдет до него стороной! А теперь иди, мне некогда!» Осип д о н а л ь ч умоляюще посмотрел на женщину, и она капризно протянула ему руку. «Боже, д да о чего вы мне надоели! Ну, целуй да иди!» Вслед за Паскалем пришел дворник, держа под мышкой курицу. Мычанием он попросил проверить, сгодится ли. Конкордия и в а н н а засучив рукавчики, прощупала грудку к птице, помяла в пальцах жирный огузок. Жестами и криком она приказала глухонемому «Эту неси на кухню!» «Да крыльцо подмети, понял?» л м м м м у ч а л дворник. к м м передразнила в ответ Монахтина. Оставшись одна, Конкорда Ивановна в возбуждении потерла свои ладошки, еще не мытые после сна. «Миленький ты мой!» — сладко п о т я н у л с я она. «Что же ты будешь без меня делать? Ведь пропадешь без меня!» Она подошла к зеркалу, чуть-чуть припудрила правую щеку, на которой спала сегодня, расправила мизинцами р е с н и ц Выгнув спину, посмотрела на себя сзади. и т р а л я л я л я л я л я пропела женщина и показала язычок. «Какая я все-таки дура!» Эта прекрасная особа ни минуты не оставалась с п о к о й н й Даже когда узнала, что на поездах вводятся тормоза системы Вестенгауза, первой мыслью ее было «А какая мне от этого польза?» Неожиданно Монахтина снова вспомнила о записочке Преисвященного. «Надо бы ехать. Но я пуста, как барабан», — верно рассудила она. «А старца следует ошеломлять». «Ну, погоди», — сказала она, — «я тебе испеку...» «Что-нибудь да испеку, погоди только». В этот момент вошла горничная и доложила, что ее желает видеть вице-губернатор князь Мышецкий. «Кто-кто, мелочка?» «Я же сказала, барыня, князь Мышецкий». й а п о м н и с ь не поверила Конкордия и в а н с е р г е й я к о в е в и ч повторила горничная равнодушно. Монахтина тихо ойкнула и схватилась за грудь. «Проси же, будь что будет!» Конкорда Ивановна заметалась по комнате, ничего не понимая. Что означает этот приход? Господи, он уже внизу, она еще не одета, не причесана. Но, может, так-то оно и лучше? Замерла, как вкопанная посреди комнаты, погладила себя по бедрам. И вдруг, а ага, верно, метнулась к туалету. Быстро, быстро, раз, два, три, четыре, ловко проделав в кольца пухлые пальцы. Обмотать голову полотенцем было делом одной секунды — Так правильно сети были расставлены. И на ходу скидывая туфли, женщина кинулась в пуховую ложбинку неприбранной постели, закинула одеяло, наскоро обнажила плечо и отвернулась к стене. Теперь все ясно. Она больна. Раздались осторожные шаги, и тогда Конкордиванна слабо произнесла. — Ах, это вы, князь, я знала, что вы добрый человек, что вы придете ко мне. «Надобно иметь немало мужества, чтобы решиться на подобный унизительный шаг». Сергей я к о л е в и ч все тщательно продумал, рассчитал и пришел к выводу, что от лишнего поклона спина его не сломается. А то, что он застал к о н к о р д и в а н н а в постели, томной и р а с с л а б л е н н ы й сразу развязало князю язык. «Весьма досадую, — уверенно начал он, — за то маленькое недоразумение, которое произошло при нашем знакомстве». Смею надеяться, что это маленькое недоразумение не повредит нашей дружбе. «Не надо, князь», — попросила его Монахтина, — «не надо». «И вот», — напористо продолжал Мышецкий, — «прослышав о вашей болезни, я решил сразу же навестить вас, милая Конкорда и в а н н а «А ты, врунишка», — поймала его женщина, — «мы, оказывается, врем-то оба». Уренская Клеопатра лёгким постанованием подтвердила, что ей действительно не можется. — Что с вами? — спросил Сергей Яковлевич и пересел поближе к постели. — Ах, князь, такая боль, так душно! Мышецкий приложил к колбу женщины свою узкую белую ладонь. — О, — сказал он, словно удивляясь, — да у вас, кажется, сильный жар. — Да, князь. но ваша рука так прохладна, мне сразу стало легче. «В таком случае», — любезно предложил Мышецкий, «я готов не снимать ее до тех пор, пока боль не пройдет вовсе». Только что в этой комнате был один актер, женщина, теперь их было уже двое. Оба комедианта хорошо понимали, что находятся сейчас на подмостках и честно разыгрывали свои роли. Глаза женщины сияли. «Князь, милый князь!» При этом она настойчиво соображала, что ему нужно. Мышицкий держал свою руку на голове к о н к о р д и в а н н ы а к о н к о р д и в а н н а держала свою руку на руке Мышицкого. Союз, незримый и опасный, был между ними заключен. «Ничего, мадам, — утешал Сергей Яковлевич, — сейчас все пройдет». Впрочем, эти подмостки им скоро надоели, Нетерпение монахсиной было слишком велико, что хорошо понимал Мышицкий, и они оба спустились на грешную землю. — Река еще не вскрылась, — сказал Сергей я б л е ч а первый эшелон уже подходит. — И вы? — И я не знаю, что делать. Конкордиванна скинула с лба полотенце и села в постели среди разбросанных подушек. «Вам нужно выдержать и с п ы т а н и е этой весны», ответила она также прямо и честно, и Мышецкий кивнул, соглашаясь. «Дальше вам будет легче, и тогда мы...» Она остановилась, проверяя, как он отнесется к этому рискованному «мы». Но князь не возражал. «И тогда мы с вами, — закончила Монахтина уверенно, — будем в безопасности». Мышецкий думал, — Вот, наверное, так она начинала и с моим покойным предшественником. «Милая Конкордия в а н н а заговорил он снова, — «я недавно видел, как упал мужик с крыши. Он летел вниз, но напротив моего окна тело его как бы замерло в полете. И теперь часто вспоминаю этого мужика и... лечу, лечу, лечу. Где-то и я, прежде чем разбиться, остановлюсь на мгновение». По наморочному лобику Конкордеи в а н н ы вице-губернатор понял, что сейчас она усиленно вдумывается в его слова. «Мне нужна ваша помощь», — заявил он открыто, и лоб женщины просветлел. «Вчера я посетил хлебные магазины». Он улыбнулся и покрутил пенснеза шнурок, намотанный на пальц. к о н к о р д е и в а н н а терпеливо выжидал. «Мне показали запасы зерна», — договорил Мышецкий. Это не зерно, а дрянь, мусор. Все перегорело. Они думали, что я ничего не понимаю. Но на это хватило даже моих скромных познаний. Конкордиванна по-прежнему молчала, и это показалось Сергею я к о л и ч у невыгодным в единоборстве с женщиной. Он решил вызвать ее на разговор. — А вот Мельхиседек, — начал он. к о р и й зрачок женщины заметно округлился. «Мельхиседек», — повторил князь и замолчал. Надо было что-то отвечать. «Да, — признала Монахтина, — преосвященный дорожит моей дружбой». Пенсне продолжала кружиться и вспыхивала искоркой. Раз, — м ы ш е т с к и й перехватил его на лету и плавным жестом поднес к переносице. «Конкордия и в а н н а сказал он, — «мне известно, что для вас нет ничего невозможного в Уренской губернии». — Вы мне льстите, князь, я только слабая женщина. — В этом-то ваша сила, и не спорьте. Ох, как она сейчас наслаждалась, даже затихла, вся собралась под одеялом в сладострастный комочек, а по всему телу ее пробегали какие-то стреляющие токи. — А что бы вы хотели, князь? — не утерпела она, и тут же получила определенный ответ. — «Весь запас монастырского хлеба». «Но я...» «Нет, не смеете отказать», — властно остановил ее Мушецкий. «Я знаю, что Мельхиседек скуп и жаден, но в его епархии очень богатые закрома. Мне он откажет, вам никогда». «Вы слишком уверены во мне?» — растерялась м о н а х т и н а «Вы не откажете мне, а Мельхиседек не откажет вам». Но зачем вам столько хлеба? Мне нужен хлеб. Уж не собираетесь ли вы? Да, собираюсь. Положение в губернии ужасное. Северные уезды уже г л о д а ю т кору деревьев. Снабжение переселенцев не налажено. Но мне нужен хлеб. Считайте, что лично мне, чтобы пустить его под яровые. Иначе мор. Конкордия и в а н н а затихла. «Решает, сколько содрать меня?» — подумал м а ш е ц к и й «Не знаю», — проговорила женщина, — «согласится ли его преосвященство? Я попробую, но...» Смотря прямо на нее, Мышецкий диктовал ей свою волю. «Ну же, что ты медлишь, грабь!» «Но боюсь, что Мельхиседек потребует за это некоторых услуг?» «С вас или с меня?» «Боюсь, что с меня», — призналась хитрунья, — Далее было уже не столь трудно. «В таком случае», — ответил он, — «вы вправе требовать услуг от меня». Кажется, договор состоялся. Он ушел от Монахтиной всю дорогу раздумывая, не допустил ли какой-либо ошибки. «Может», — смелькнула мысль, — «и мой предшественник начинал вот так же».